10 Простая формальность. Дженнаро Скворчелупо снова смотрит на часы. Он нервничает. Уже четверть девятого утра, а ТЗ у Ломбарда до сих пор нет. Венецианец сошел на берег накануне после разговора с капитан-лейтенантом Мацантине. Скворчелупо не знает, о чем шла речь, и от него нет никаких новостей. После завтрака инструктаж начинается без него. Все собираются в водолазном отсеке Ольтерры. Там оборудована тайная каюта, люком и железным трапом, отделенная от трюма, где находится майяли и внутренний причал. Освещение – два задраенных иллюминатора. На переборке по обе стороны итальянского флага висят два портрета на одном – король Виктор Эммануил, на другом – дуче. «Выходим ночью», – объявляет Мацантиня. Все переглядываются, но никто не произносит ни слова. У скварча лупа сводит судорогой желудок. Кроме него и капитан лейтенанта, вокруг стола, где лежат чертежи, планы, морские карты и стоит множество пепельниц, доверху заполненных окурками, в каюте не продохнуть от дыма, сидят пятеро подтянутых атлетического сложения мужчин. Младший лейтенант Паоло Арена, старший матрос Доминика Тоски, главный старшина Луиджи Кадорна, старший матрос-пиротехник Руберто Феррольди и матрос-водолаз Энцо Серра, за исключением Тезео Ломбардо, отряд «Большая медведица» в полном составе. Мацантини распределил всех по экипажам. Он сам и Тоски, Арена и Кадорна, Ломбардо и Скварчелупо, по двое на каждую маяле Что касается Феррольди и Серра, они останутся на Альтерре в резерве. Никогда не знаешь, как пойдет. Выходим по очереди с интервалом в 10 минут, чтобы собраться на расстоянии двухкабельтовых от фонаря на волнорезе. Есть основания надеяться на безветрие и малое волнение на море, так что доплывем по поверхности почти до самого Гибралтара, за милю до него курс 80 градусов. Через две мили надеваем маски, погружаемся, и каждый экипаж приступает к своей операции – Младший лейтенант Арена поднимает руку. «Атакуем только порт? А что с кораблями на рейде? За портом в северной части бухты?» Мацантини водит пальцем по плану, расстеленному на столе, показывая места атак. «Эти корабли — вторичные объекты для тех, кто не преодолеет заграждение Он берет со стола увеличенные фотографии и показывает морякам. «Объект Тоски и мой. Крейсер «Балантре» пришвартованные к центральному волнорезу со стороны порта. Ламбардо и «Скварчелупо» займутся крейсером Найроби, на стоит у центральных буев. «Тебе и Кодорне остается военно-транспортное судно «Лукония». «Скварчелупо» замечает, что Арена смотрит на своего оператора и сердито морщит лоб. «Мы бы предпочли крейсер, капитан-лейтенант». «Ваша цель слишком далеко во внутренних водах», — Мацантини указывает на план «Здесь, у Южного Мола, туда дойти труднее». а, -а. устраивает вас?» Арена и Кадорна снова переглядываются, Арена стоически улыбается. «Более чем». В этот момент открывается дверь и входит Тезео Ломбардо, он в кожаной куртке, в руке мотоциклетные очки. «Извините», — говорит он, — «здравия желаю, капитан-лейтенант». Мацантини внимательно смотрит на него, пытаясь понять по его виду, хорошие или плохие у него новости. С непроницаемым лицом венецианец садится рядом со скварчо-лупо, выдерживает взгляд офицера и начинает изучать материалы на столе. «Есть новости?» – спрашивает Мацантини. Секунду, поколебавшись и не поднимая глаз, Ломбардо кивает. Кажется, капитан-лейтенант вздыхает с облегчением. «Когда пойдет?» Ломбардо пожимает плечами, потом чуть отодвигает рука в куртке и смотрит на часы. «Сейчас наверняка на месте». «Прекрасно. Они не говорят, о ком идет речь, и никто не задает вопросов. Отряд «Большая медведица» привык к железной дисциплине. Со своей стороны Дженнаро Скварчелупо пробует связать концы с концами, но безуспешно. Только Мацантини знает причину отсутствия Ломбардо, и, прикинув так и эдак, неаполитанец признает себя побежденным. Вдобавок, ему не по себе от того, что товарищ ему не доверился». Вчера вечером тот исчез поздно и без объяснений. Сошел на берег, сел на мотоцикл и исчез в ночи. «Оба крейсера класса Фиджи водоизмещение 10 тысяч тонн», продолжает Мацантиня. «Оснащены по последнему слову, мощные и хорошо вооружены. 12 шестидюймовых орудий. Славная добыча, замечает кто-то. Еще бы! Крупная дичь, — говорит Кадорна, — аж слюни текут». Капитан-лейтенант то и дело поглядывает на Ломбардо, который мрачно сверлит глазами стол. Сквар Чалупо тоже иногда косится озадаченной настроением товарища. Если его новости так хороши, как он несколько минут назад утверждал, похоже, радости ему это не принесло. В любом случае, продолжает капитан-лейтенант, если кто-то из нас не достигнет назначенной цели... «Любое судно большого тоннажа на территории порта нам подойдет. Предпочтительно нефтяной танкер, поскольку пожар причинит значительный вред портовому оборудованию». Он указывает на фотографию. «Там есть танкер на 10 тысяч тонн, называется «Хайбер-Пасс». Это где интересуется Скворчелупо, склонившись над картой? «Здесь капитан-лейтенант показывает. Пришвартован к южному молу рядом с Луконией». Младший лейтенант Арена смотрит на часы. «Время выхода. 22.00. Луна убывающая, света почти нет. Если море будет спокойным, как мы ожидаем, пересечем бухту всего лишь за полтора часа». От оптимизма этого всего лишь у Скварча Лупа все внутри переворачивается. Понятно ведь, что может обернуться гораздо хуже. Они могут затратить вдвое или втрое больше времени, или Майяля может потерпеть аварию, или в ребризере закончится кислород, или англичане обнаружат их раньше времени и всех перебьют прямо в море, может случиться, хмуро заключает он, бесконечное количество черт знает чего. От всех этих соображений пустота внутри только растет с того самого момента, как Мацантини объявил об операции. То же самое наверняка чувствуют все, от капитана-лейтенанта до последнего члена группы, и даже его товарищ Тезео Ломбардо – самый молчаливый и сдержанный из них. Как будто что-то в груди сжимается, хотя все, как и он сам, сохраняют невозмутимый вид, понимая, что остальные нет-нет, да и поглядывают друг на друга. Скварчелупо инстинктивно касается медальона на шее, чтобы никто не заметил, он ерзает на стуле и достает сигареты. Одно дело, когда страх – это нечто терпимое, почти рутина – и другое дело не чувствовать его совсем. Хотел бы я видеть здесь моего товарища Бенито, думает Скворчелупо, моего дуча, когда впереди у тебя тремили воды и ночь, а в конце вполне возможно и англичане. У нас есть поддержка на суше? Люди с Вилья Кармела будут наблюдать за испанским берегом, если кто-то решит спасаться вплавь. И нет необходимости напоминать, если придется оставить Майяля, Ее необходимо уничтожить. Средства индивидуальной защиты, будь то комбинезон, биллони или ребризер, не должны оказаться в руках врага. в виду возможности плена, все надевают под прорезиненный костюм форму королевских военно-морских сил с соответствующими знаками различия и воинскими документами в кармане. И еще. У каждого при себе 3 фунта стерлингов золотом, на случай, если окажется на суше или на нейтральном судне, подмазать ситуацию. Оператор Мацантини, старший матрос Тоски, поднимает руку. В течение дня будет там контроль на случай перемещения целей. Капитан-лейтенант поворачивается к ломбарду и смотрит испытующе, словно вопрос обращен именно к нему. Все с любопытством следуют его примеру. «Предусмотрено, что нас проинформируют», — отвечает тот, не отрывая взгляда от фотографий крейсеров. «Сообщение в полдень, так?» — спрашивает Мацантинни. «Да». «Как мы и просили». «По телефонной связи. Потом информацию передадут на границе». «Прекрасно, но на этот раз ты не можешь идти. Надо предупредить людей с вилье Кармеллы. Уже сделано». Офицер не отрывает от ломбарда пристального взгляда. «Ты уверен во всем и во всех?» «Совершенно уверен, капитан-лейтенант». И тут Скворчелупо осеняет. «Ночное увольнение, мотоциклетные очки, таинственные намеки». «Опять она», — делает он вывод. «Вот в чем секрет. Высокая испанка, женщина из Ла-Линеа. У английских дозорных что-то изменилось, — интересуется Кадорна». «Ничего особенного», — отвечает Мацантини. «Накануне система патрулей та же, каждые 10-15 минут, глубинные бомбы в случайных местах». «Случайных», — ворчит Скворчалупо. Мацантини строго смотрит на него. «Да, именно так. У тебя какие-то возражения, Дженна?» «Никаких, капитан-лейтенант, с сигаретой во рту неаполитанец поднимает руки, будто сдается. Никогда не выигрывал в лотерею, а там тоже все случайно». «Ничего себе будет совпадение, если сегодня словлю». Все смеются, включая Ломбардо. «Это способ снять напряжение. Они смеются и никак не могут перестать, как смеялись бы сейчас по любому поводу, им это необходимо». Мацантини указывает на материалы, разложенные на столе. «У вас полчаса, чтобы все изучить. Отпечатайте у себя в мозгу каждую позицию и каждое препятствие». И с этого момента никто больше не сойдет на сушу. Остаток дня отдыхайте. В 20.00 у нас медосмотр, еще через час экипируемся. Проверьте клапан сжатого воздуха, помпу быстрого погружения и глубиномер, которые подвели вас во время последних операций. После инструктажа зарядите все батарейки, проверьте все от генераторов до парового котла. «Мы можем оставить письма, капитан-лейтенант, спрашивает тоски «Конечно, но не пишите на них даты. Ферольди соберет их перед нашим выходом. И, полагаю, у всех составлено завещание», — он указывает на сейф, прикрепленный к переборке. «Все положите туда, как в прошлый раз. Вопросы есть?» — Скворчалупа поднимает руку. «Не желает ли кто-нибудь купить у меня открытки и красавицы Суламифи и неистового Саладина?» Они снова смеются, и вопросов больше нет. Неаполитанец отмечает, что Мацантини не сводит вопросительного взгляда с Ломбардо, и тот, встретившись с ним глазами, молча кивает, все такой же серьезный. Удовлетворенно кивнув в ответ, офицер встает, идет к шкафу и возвращается с подносом, где стоит бутылка красного вина, восемь стаканов, и лежит штопор. «Мы знаем положение наших войск, и у нас нет иллюзий», — Мацантини открывает бутылку. «Невозможно, чтобы наше победное нападение изменило ход войны, но мы можем надеяться, что успех нашей операции ослабит давление англичан в этой зоне Средиземноморья». «Большая честь, капитан-лейтенант», — замечает Кадорна. «Да, безусловно, большая честь. По крайней мере, пустим им кровь из носа». «А это мысль». Мацантини обходит стол вокруг, каждому наливая вино в стакан, Вино итальянское отмечает «Скварчалупо» из чинкветерра и аромат приводит на ум горячую паленту на столе, ковриги свежего хлеба, ломти домашней колбасы и шоколад из пируджи «Пахнет домом», — говорит кто-то. Восемь мужчин молчат, и каждый вспоминает свое, и каждый уважает молчание другого. Со времен тренировок в «Бокко-ди-Серкио» Они знают друг о друге все, как родные братья. Жизнь, любовь, увлечение, недостатки, мечты, семья. У них на всех четыре жены и шестеро детей. Наконец капитан-лейтенант Мацантини говорит. «Полагаю, мы предусмотрели все и можем идти в атаку со спокойной душой. Моя совесть чиста. Мы сделали все для успеха операции и готовы все преодолеть. Перед выходом я буду молиться о том, чтобы нам сопутствовала удача» чтобы Господь наградил нас победой за наши старания и сжалился над нашей несчастной Родиной. Давайте выпьем стоя. Все подчиняются, каждый со стаканом в руке. Мацантини поднимает свой и всех по очереди обводит взглядом. Невозможно пожелать себе лучших товарищей. Я считаю, мне повезло сражаться с вами бок о бок. Десятая флотилия. Да здравствует Италия. Да здравствует... Елена перешла границу, теперь она на территории колонии, перешла одной из первых, едва открылась решетка, пила кофе, в котором был главным образом цикорий, в маленькой забегаловке поблизости, пока не увидела доктора Сокоса, которого в это утро вызвали в колониальный госпиталь. Изобразила случайную встречу – «Доктор, какой сюрприз!» и так далее, и они вместе пересекли границу, беседуя с напускной естественностью, под которой Елена старалась скрыть напряжение. Обычный досмотр британскими таможенниками, один из них здоровается с сокосом, затем долгий переход по площадке аэродрома через площадь казематов и, наконец, прощание на Мэйн-стрит. Силтель габович удивленный, что она пришла в неурочный день, работая с книгами и карточками. Сейчас Елена поглядывает на часы, нервы напряжены, сердце бьется все сильнее и быстрее, по телу бегают мурашки, дыхание сбивается, она пытается дышать ровно и успокоиться. Сумка открыта, и в ней фотоаппарат. Гобович занят книгами, вынимает их из ящиков. Елена встает и берет сумку. «Пойду подышу воздухом и покурю». «Давай», — отвечает хозяин магазина, занятый своим делом. «Я сейчас». Она открывает застекленную дверь, выходит на террасу и закуривает «Крейвен».